18+, Инга Максимовская, нянька для мерзавца. Исполняет Татьяна Красноярская. Пролог. Алла Борисовна, вы уволены. Радостно сообщила мне начальник отдела кадров. Старая кошелка смотрит на меня из поднаращённых ресниц, которые на её морщинистой физиономии... «Смотрится, как волоски на заднице бракованной кошки-сфинкса!» «У моей подруги такая. Зрелище душераздирающее, должна я вам сказать. Хотя там и не сфинкс даже. Вальки просто продали за бешеные бабки бритую котейку породы уличная превосходная». «И за что, позвольте спросить?» Нахально поинтересовалась «Я чувствую себя уверенно». «Ну как можно уволить человека, который ведёт самый успешный проект компании?» «По статье «Профессиональное несоответствие», — радостно хмыкнула старая корова, показав мне документ. «Вас заменит более грамотный специалист, разбирающийся в маркетинге, а не играющий в бирюльки». «Ну конечно». «Как же я не догадалась сразу!» «Адки тепленькое местечко!» «Этой овце, которая появилась в компании без году неделя!» «Выскочка!» «Зато племянница коммерческого!» «А мне выходит коленом под зад!» «Значит, я это направление создала, вела его два года!» подбирала поставщиков, модельеров, проводила показы, а меня просто как дворовую собачонку? Недобро прищурившись, спросила я у Мымры с превосходством на меня поглядывающей. «Развели тут кумовщину! Думаете, я не знаю, что вы все тут спелись? Рука руку моет, да? Ну ничего, я вам устрою!» Дойду до хозяина этой грёбаной богодельни, в которой охреневшие в край старухи правят балом, при этом его же и накалывая. Я обесновалась, брызгая ядовитой слюной, которая едва не шипела, попадая на столешницу. Но не доставляла ни малейшего неудобства ехидно улыбающейся кадровичке. Судя по всему, в искусстве плевания ядом ее мне не превзойти никогда». «Вали давай, страдалица!» После пяти минут моего спича выплюнула она. «Хозяину похрену, что тут происходит?» «Ты его тут видела когда?» «В последний раз!» «Он получает прибыль, и на этом его интересы заканчиваются!» «Так что, если желаешь, вперёд!» «А теперь иди, собирай вещи и не мешай мне работать!» Тоже мне фря вавилонская. Такого я стерпеть не смогла. Да ко мне на ты лет пять уже никто не обращался. Ну, может, бабуля только. Я наблюдала, как белые листы, скинутые мною, буквально сметенные со стола наглой старухи, Кружась, опускаются на покрытый зелёным ковролином пол. «Я вызову охрану!» — возвизгнула тётка. Но меня уже было не остановить. Понесло по кочкам. Я планомерно принялась громить кабинет. «Ах ты сволочь!» Кадровичка подскочила ко мне и оттолкнула от стеклянного шкафа. Я почувствовала, что падаю. В этот раз любимые туфли на 10-сантиметровой шпильке меня подвели. Падая, стараясь сохранить равновесие, я схватилась за первое, что под руку подвернулась. За кадровичкину голову. Минута. И я лежу на полу, сжимая в пальцах что-то похожее на дохлую кошку. Боже! «Это же ее волосенки!» На гадине был парик. «Парик!» а она стоит напротив меня, красная, как помидор, и абсолютно плешивая, как коленка. От такой картины я даже забыла о боли в отбитой заднице и в голос заржала Да слез, умываясь слезами. Короче, из здания фирмы меня выволокли под руки два охранника, которые раньше вежливо с почтением меня приветствовали и кроме как по имени-отчеству не обращались. Выкинули как отработанный материал и коробку с моим барахлом вдогонку швырнули. «Ну ничего, умойтесь еще кровавыми слезами!» — погрозила я кулаком, отвлекшись, от собирания разлетевшегося по земле имущества, уже зная, куда пойду потом. Ну, конечно же, к конкурентам. У меня много чего есть им рассказать. Тем более, что они давно пытались меня переманить. — Да уж, — услышал я отвратительно визгливый голос. — Вот именно это твое ползание на коленях по заплеванному асфальт На, возьми сказала ада рощина бросая мне под ноги как нищенки 500 рублевую купюру Сука, дождалась таки своего звездного часа именно из-за нее меня уволили но даже этого ей мало она хотела меня унизить и надо сказать это ей удалось от злости я задохнулась а когда пришла в себя Ее и след простыл, а я стояла на улице, как оплеванная, сжимая в пальцах чертову пятихатку, даже не помня, когда и за каким чертом ее подняла. Видимо, чтобы порадовать соперницу и окончательно потерять лицо.